Зеленый осел. Какой-то сумысл, дурак! Взяв одного осла, его раскрасил так, что стан зеленый дал, а ноги голубые. Повел осла казать по улицам дурак. И старики, и молодые, и малый, и большой, где не взялись, кричат Ах ты, осел какой! Сам зелен весь, как чиш, а ноги голубые! О чем слыхом доселе не слыхать? Нет, город весь кричит. Нет, чудеса такие, достойны вечности предать, Чтоб даже внуки наши знали, Какие редкости в наш славный век бывали. По улицам смотреть зеленого осла Кипит народу без числа. А по домам окошки откупают, На кровли вылезают, Леса под мостки подставляют. Всем видеть хочется осла, когда пойдет. А всем идти со слом дороги столько нет. И давка круг осла сказать нельзя какая. Друг друга всяк толкает, жмет, С боков и спереди, и сзади забегая. Что ж, два дни первые гонялся за ослом Без памяти народ, в каретах и пешком больные про болезнь свою позабывали когда зеленого осла им вспоминали и няньки с мамками ребят чтоб укачать кота уж полно припевать, осла зеленого ребятам припевали на третий день осла по улицам ведут смотреть осла уже и с места не встают и сколько все об нем сперва не говорили теперь совсем об нем Забыли. Какую глупость ни затей, как скоро лишь нова чернь безума от ней. Напрасно стал бы кто стараться глупцов на разум наводить. Ему же будут насмехаться, а лучше времени глупцов припоручить, Чтобы на путь прямой попали. Хоть сколько бы они противиться не стали, оно умеет их учить.